Манифест 1862 года В мае 1862 года некий Центральный Революционный Комитет одобрил распространение радикальной прокламации «Молодая Россия» студента и арестанта Петра Заячневского. В этом деле было много неясностей. Никакого Центрального Революционного Комитета не существовало, как не существовало и большевиков. Была только сама прокламация «Молодая Россия», сочиненная в Тверской тюрьме, арестованном за беспорядки Петром Заячневским. Годы жизни 1842-1896 сыном помещика Орловской губернии, студентом физико-математического факультета Московского университета. Заячневский был политически активной личностью, руководил студенческим кружком, который создал вместе с товарищем по университету Периклом Аргиропула. Кружковцы занимались выпуском запрещенной политической литературы. Петра арестовали в июле 1861 года. Прокламация была написана им в тюрьме, а потом переправлена на волю и с мая 1862 года распространялась между людьми. Переправить ее из тюрьмы не составило труда камера Заичневского с утра до вечера посещалась его друзьями, поскольку законы здесь царили весьма свободные. Молодая Россия произвела впечатление на современников, открытой приверженностью социализму и угрозами революционной расправы. Последовавшая вслед за ее выходом череда пожаров в Петербурге позволила приписать их революционерам. Все это вместе вызвало изменения в общественных настроениях, и способствовала новой волне борьбы с революционным движением. В листовке, названной впоследствии революционным манифестом екабинцев», студент призывал к государственному перевороту. Выход из этого гнетущего страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один — революция, революция кровавая и неумолимая, Революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Прокламация открыто призывала к захвату Зимнего дворца и истреблению всех, кто там находится. Это было самое левое издание 1860-х годов. Журналист Василий Кельсиев писал, что молодую Россию никто не хвалил. Но думавших одинаково с нею было множество. Ей в вину ставили только то, что она разболтала, о чем молчать следовало. Возникали вопросы. Что это за мифический революционный комитет? Зачем было распространять прокламацию на неподготовленной почве? Какую цель имеет эта агитация? Прокламация была напечатана в тайной типографии Рязанской губернии и распространялась в Москве, Петербурге и провинциальных городах. Будущее России виделось как федеративная республика, то есть союз областей, состоящих из земледельческих самоуправляющихся общин. Фабрики и предприятия станут общественным достоянием, народы получат самоопределение, налоги будут взиматься в соответствии с законами. Прокламация Заичневского была резко осуждена либеральной печатью того времени и даже Бакунином и единомышленниками Чернышевского. Петербургский журнал «Отечественные записки» писал в ноябре 1862 года, что неизвестный автор «Молодой России» принес правительству столько пользы, сколько не могло принести ему в совокупности усердие всей полиции, и что реакционеры владеют теперь страшным пугалом «Молодой России». Всех пугал мифический центральный комитет, и никто не верил, что автором этой прокламации был просто арестованный студент.